Второй день. Первая заповедь. У самой вершины горы бесчисленных садов люди Нового Эдема собрались послушать Верховного Отца, прародителя Эдема, который опирался на деревянную трость и периодически касался своей белой бороды. «Как вы думаете, почему мы не помним, как нас зовут и как мы попали сюда?» спрашивал Верховный Отец. Никто не решался ответить лидеру народа Нового Эдема, пока самый любопытный человек в пастве робко не поднял свою руку. «Меня зовут Авель. Может быть, причина в том, что мы всегда здесь находились?» «Тогда откуда мы взялись?» — возразил Верховный Отец. «Я не знаю, откуда мы произошли, но, может быть, мы выдумали этот вопрос? Может быть, мы сами придумали этот мир?» «Может быть, ответ на наш вопрос лежит у нас под носом?» «Тогда какой ответ на наш вопрос лежит у нас под носом?» — спросил Верховный Отец, нахмурив брови. «Мне кажется, что ответы делятся на два основных вида ответов на все наши вопросы. Первый вид ответов утешает нас от осознания неизбежности будущих скорбных событий, которые с нами произойдут, тщетно надеясь, что мы сможем пережить эти события». А второй вид ответов открывает жестокую правду, с которой мы не можем смириться. Каждый всегда выбирает первый вид ответов. Ответ на наш вопрос. Он относится к какой категории ответов? Спросил Верховный Отец, скрестив свои руки. Безусловно, ответ на наш вопрос относится ко второму виду ответов. Мы просто должны смириться, что никогда не ответим на этот вопрос, который задает каждое поколение нового Эдема. Поэтому мы перестали задавать вопросы друг другу, так как мы знаем, что ответа на этот вопрос не существует. Какой бы ты задал вопрос народу Нового Эдема? Я бы не стал задавать какие-либо вопросы народу Нового Эдема. Я бы хотел записать первую заповедь в книге жизни Нового Эдема. Какую заповедь ты хотел бы написать на скрижалях священной книги? С удивлением на лице спросил Верховный отец Любить друг друга, как самих себя. Ну что, Шавель, да будет так, как ты сказал. С сегодняшнего дня мы будем следовать твоей заповеди. Но что мы будем делать с тем человеком, который откажется ее выполнять? Мы накажем этого человека. Каким же будет это наказание? Ад. Тогда решено. В этот же день Новый Эдем сразу же изменился. Каждый человек преобразился до неузнаваемости. Безразличие сменилось любовью, порядок сменился беспорядком, а молчание сменилось общением. Все начали задавать друг другу самый главный вопрос в Новом Эдеме. Этот вопрос был «Ты меня любишь?», а ответ на этот вопрос был до поры до времени однотипен «Да, я люблю тебя». Но случилось то, что Авель не мог предвидеть. Кто-то ответил, что он не любит того человека, кто любит его. Этим человеком оказалась женщина с именем Лилит.